Эйли Сааб. Год рождения 1964-й. Он умеет превращать обычных женщин в принцесс, но при этом королем себя не считает, хотя и мог бы, ведь великолепные наряды им созданные год за годом блистают во всех смыслах этого слова на самых известных мероприятиях. Они так прекрасны, что порой могут изодмить свою хозяйку. Но тут уже ее вина, а не их, и не мастера, который их придумал и воплотил в жизнь. Эли Саб родился в 1964 году в Бейруте, столице Ливана. Его родители не мусульмане, как хочется сразу предположить, услышав о восточном происхождении, а марониты — направление христианства, принадлежащее к восточным католическим церквям. Его отец занимался оптовой торговлей древесиной, и Элли в детстве увлекался выпиливанием с помощью лобзика всяческих деревянных безделушек. А еще вырезал фантастические платья из бумаги и наряжал в них сестер. Так что можно сказать, что интерес к моде проявился у него рано. Но портной в Ливане не очень престижная профессия, а модельер и вовсе неслыханно не мужская. Но родители, к счастью, поддержали увлечение сына. В 81-м он уехал в Париж, чтобы изучать там дизайн одежды, знакомиться с высокой модой. Но долго он там не пробыл. Его снидало нетерпение начать как можно скорее, и, получив самые необходимые навыки, он вернулся обратно в Ливан. На следующий год, когда Элли было всего 18, он открыл в Бейруте свое первое ателье и нанял 12 сотрудников. С самого начала он специализировался на вечерних и свадебных платьях, и всего несколько месяцев спустя о начинающем модельере начали говорить в Бейруте, а потом его известность стала просачиваться и за пределы Ливана. Не следует думать, однако, что все было как в сказке — модное ателье и мгновенный успех. На самом деле Элли приходилось нелегко, как, впрочем, и остальным его соотечественникам. Не будем забывать, что 15 лет, начиная с 75-го года, в Ливане шла гражданская война. Как говорил он потом, всякий раз приходилось переживать, да идет ли очередной паром, связывавший Ливан и Кипр до места назначения, или его потопят меткие выстрелы. Сложно было делать все и заказывать ткани, и работать в Бейруте, который за эти годы настолько пострадал от военных действий, что центру города пришлось фактически восстанавливать заново и отправлять готовые заказы. И все-таки, несмотря на работу в таких условиях, Эли Саап создавал прекрасные наряды, глядя на которые невозможно было поверить, что их создавали в стране, где идет война. Они могли быть самыми разными но всех их объединяла изысканность, женственность. Не будучи ни в какой мере вульгарными, они мягко подчеркивали фигуру и, можно сказать, романтичность. Как он однажды заметил, он родом из страны, где споры приводят к войнам, а потому в своих работах он воздерживается от любых провокаций. Сааб успешно объединял в своих работах Восток и Запад использовал роскошные, но легкие ткани, различные виды шелка, муслин, шифон, а в качестве отделки использовалась в основном ручная вышивка, в том числе и бисером. Уже через пять лет у него было множество клиентов, в том числе и представители различных королевских семей Востока. Например, одна из самых высокопоставленных его поклонниц, королева Иордании нур теперь уже вдовствующая королева. Дела пошли настолько успешно, что Сап смог нанять большее помещения и стал принимать заказы из Европы, в том числе и из Парижа. А в 97-м он в первый раз показал свою коллекцию за пределами Ливана, и произошло это в Риме. В том же году его приняли в синдикат, объединяющий итальянских модельеров, Причем Сааб стал первым иностранным его членом. Год спустя он запустил линию готовой одежды и уже не в Бейруте, а в Италии, а конкретнее в Милане. Тогда же он провел показ своих коллекций в Монако. А в 2000 году, по приглашению Парижского синдиката высокой моды, в Париже. Шесть лет спустя модный дом Эли Сааба вошел в число иностранных его членов. На данный момент их всего пять. А в 2007 он открыл свой бутик в сердце Парижа. Не об этом ли он мечтал, когда еще ребенком хотел стать кутюрье? Всемирная известность, хотя Сап скромно отказывается от таких пышных слов, пришла к нему в 2002 году, когда известная американская актриса Холли Берри Появилась на вручении наград Американской киноакадемии, проще говоря, на Оскаровской церемонии, в необычном платье. У него была роскошная темно-красная юбка и прозрачный лиф с вышитыми аппликациями, которые делали наряд очень соблазнительным, но не вызывающим. Платье привлекло всеобщее внимание. И с тому времени наряды от Эли Сааба появляются там, где женщина должна предстать во всем великолепии от канского фестиваля до приема в честь королевской свадьбы. Роскошная элегантность. Так, наверное, вкратце можно охарактеризовать его произведение. Еще одна маленькая, но существенная деталь, которая говорит о кутюрье даже больше, чем изысканные детали его нарядов. Несмотря на огромную популярность и признание в самых разных странах, он остается жить на родине. Из Ливана, из-за тяжелой политической и финансовой ситуации, ежегодно уезжает множество людей, особенно молодежь. Но сердце империи Эль-Сааба по-прежнему в Бейруте. Он — лицо своей страны, один из самых известных ливанцев в мире. Если есть талант и желание работать, то создавать высокую моду можно везде. Не только во Франции. Можно и в Ливане.